Эпилог. События. Эдвард помог мне сесть в машину, старательно расправив волны шелка и шифона, и собрал бутоны, выпавшие из уложенных парикмахером кудрей. Затем, не обращая внимания на мое недовольство, приподнял подол и проверил в порядке ли гипс. Убедившись, что все хорошо, он устроился на водительском сиденье, завел мотор и повез меня прочь от дома. — И когда ты мне расскажешь, что происходит? — воршливо спросила я. — Странно, что ты еще не догадалась. — улыбнулся он, и уже в который раз у меня перехватило дыхание. — Интересно, когда-нибудь я перестану удивляться его красоте? — Возможно, никогда. — Если он будет продолжать подчивать меня сюрпризами в духе сегодняшнего? — Я говорила, что ты прекрасно выглядишь. — Ага. — Вновь усмехнулся Эдвард. Черный Смокин выгодно оттенявший бледную кожу, сидел на нем бесподобно. Находясь рядом с таким божеством, я постоянно нервничала, то из-за платья, то из-за туфель, вернее туфли, потому что правая нога была по-прежнему в гипсе, да и на тоненьком каблучке далеко не ускачешь. «Если Элис и Эсми будут одеты иначе, к вам в гости я больше не приду!» – тихонько ворчала я. «А вдруг мое платье окажется не к месту?» Сюрпризы я ненавидела, и Эдварду это прекрасно известно. Невеселые мысли прервал телефонный звонок. Достав из внутреннего кармана сотовый, Эдвард посмотрел на определитель номера и только потом ответил. «Привет, Чарли». «Чарли?» – запаниковала я. Естественно, события, произошедшие две недели назад, не прошли даром. Так я стала сильнее беспокоиться за своих близких. Мы словно поменялись ролями с Рене. «Не получив от нее сообщения, я тотчас же звонила во Флориду. Судя по ее восторженному голосу, дела в Тампе шли неплохо. Каждый день, провожая на работу Чарли, я переживала, как бы чего ни случилось. Однако настороженность Эдварда имела совсем иное объяснение. После моего возвращения в Форкс с Чарли стало гораздо сложнее. Теперь он буквально...» Боготворил Карлайла и как-то с опаской относился к Эдварду, искренне считая, что если бы не он, я бы никуда не убежала из дома посреди ночи. Эдвард не умел, не думал его переубеждать, и у нас появились фиксированные часы свиданий, проверки звонков, словом, почти комендантский час. Оторвавшись от телефона, он мелько на меня взглянул, его лицо было спокойно, мои страхи улеглись. Считая себя ответственным за случившееся, Эдвард с трепетом относился к моим переживаниям. Однако тут было что-то другое. Тигриные глаза недоверчиво расширились, и прежде чем я успела перепугаться, губы скривились в ухмылке. «Вы шутите?» – захохотал он. «Что такое?» – уже заинтерес... заинтригованно переспросила я. «Может, передадите ему трубку?» – с тайным злорадством предложил Эдвард. «Привет, Тайлер!» «Это Эдвард Каллин», — начал он вполне дружелюбно. «Интересно, в голосе действительно скрывалась угроза или мне показалось?» «И только тут меня осенило. Взглянув на, элег... на элегантное платье цвета электрик, я мысленно поблагодарил Элис». «Прости, но, очевидно, произошла ошибка. Белла сегодня занята». Каждым словом, голос Эдвард звучал все более зловеще. А если честно, то она теперь занята каждый вечер и недоступна для всех, кроме меня. Так что не обижайся, прости, что испортил тебе настроение, радостно добавил он и, ухмыльнувшись, отключился. Я побагровела от злости. В глазах закипели слезы. Неужели переборщил? удивленно спросил Эдвард. Прости. Наверное, не стоило так распаляться. Но я его не слышала. «Ты мизешь меня на выпускной!» – заорала я. Очевидно, такой реакции он не ожидал. Его губы сжались, тонкую полоску глаза сузились. «Белла, не веди себя, как маленькая!» Я посмотрела в окно. Мы были на полпути к школе. «Зачем ты так со мной?» «Слушай, если честно, куда, по-твоему, мы собирались?» Конечно, всё совершенно очевидно. Прояви я элементарную внимательность, наверняка бы заметила яркие плакаты, развешанные по всей школе. Но так сыграть с моей безалаберностью, будто он меня не знает. Какая же я дура. Дважды дура. Во-первых, забыла про выпускной, во-вторых, о чём только не успел подумать за сегодняшний день, пока Элис и Сесми пытались превратить меня в королеву красоты. И я-то думала... Грядет какое-то важное событие выпускной, о нем я и не вспоминала, значит, надеялась напрасно, как обидно. По щекам потекли слезы. Но я вовремя вспомнила, что на ресницах впервые за всю жизнь тушь. Пришлось срочно промокать глаза салфеткой, к счастью, никаких черных разводов не появилось, значит, тушь водостойкая. Да чего же, Эллис, догадливая? Белла, это смешно. Ну, что ты плачешь? Раздраженно спросила Эдвард. «Потому что я ненормальная». Белла. В золотистых глазах было столько тепла, что слезы тотчас высохли. «Что?» – чуть слышно спросила я. Расмеши меня». От его взгляда мое недовольство таяло, словно дымка на майском солнце. Как можно злиться в таком состоянии? Пришлось сдаться. «Ну ладно». Я поджала губы, чувствуя, что на гневный взгляд уже не способна. Постараюсь быть аккуратнее. Но знаешь что, со мной уже два месяца не случалось неприятностей. Самое время сломать вторую ногу. Ты только взгляни на эту туфлю. Настоящий капкан для хромоногих золушек. Я с готовностью продемонстрировала из изящную лодочку на шпильке. Промычал Калин, рассматривая мою ногу. Напомни, чтобы я поблагодарил Элис за отличный вкус. Элис будет на выпускном? Радостно встрепенулась я. Да, вместе с Кэрри, Эмметом и Розали я еще больше расстроилась. Отношения с Розали так и не наладились, хотя ее будущим мужем мы были над короткой ноге. Эмиту нравилось мое чувство юмора, а вот для Розали я будто не существовала. «Чарли все понял?» – беспокойно спросил я. «Конечно», – усмехнулся Каллен. «Зато Тайлер очень удивлен». Я заскрипела зубами о злости. «Откуда Тайлер?» Такая наивность. В школе, вдали от пристальных глаз Чарли, мы с Эдвардом были неразлучны, за исключением редких солнечных дней, когда он прятался дома. Мы уже подъехали к школе. Красный кабриолет Розали ярким пятном выделялся на парковке. По небу плыли высокие облака, сквозь них на западе проглядывало солнце. Эдвард вышел из машины, открыл дверцу с моей стороны, гал галантно протянул руку. Я... Даже не пошевельнулась, тайно злорадствуя. На стоянке топил, толпились разодетые в прух и, пух и прах одноклассники, в присутствии которых он вряд ли решился, решился бы волоком вытащить меня из машины. Эдвард тяжело вздохнул Когда тебя пытаются убить, ты кусаешься и царапаешься, как бешеная кошка, а когда на повестке дня танцы, он покачал головой, я поморщилась танцы. Белла, я никому не позволю причинить тебе боль, даже тебе самой не позволю, обещаю. От таких слов мне стало легко и приятно, и, наверное, это отразилось на моём лице. Вот, видишь, мягко сказал Эдвард. Всё не так уж плохо. Наклонившись, он обнял меня за талию. Я наконец взяла его за руку и позволила вывести себя из машины.